Большой двор перед дворцом. Факелы. Мефистофель в качестве смотрителя впереди. Сюда, сюда, смелей, дружнее дрожащие лемуры. И жилы, связок и костей, сплетенные фигуры. Лемуры хором. Везде, всегда мы за тобой. Велишь ты, без сомнения, расширить новую страной господские владения. С собой мы колья принесли, и цепь для мира с нами — «Что делать нам? Зачем мы шли? О том забыли сами!» «Мефистофель, несложен будет труд на этот раз. Себя самих замерово примите. Пусть ляжет тот, кто всех длиннее из вас, а остальные дерн вокруг снимите. И как отца все делают своим, в земле квадратик вырыти под ним. В дом тесный из дворца, такою всегда кончают люди чепухою». «Лемуры, роя, поют сужимками». «Когда я юный пылок был, мне все казалось мило. Где пир был, дым столбом ходил, туда меня манило. Но старость злобная меня клюкой своей хватила. И вдруг о гроб споткнулся я. Откуда ты, могила?» Феуст, выходя из дворца, ощупью у дверных косяков. «Как звон лопат лоскает ухо мне! Здесь вся толпа мой замысел исполняет!» Она кладет предел морской волне, Самой собою землю примеряет, Грань строгую для моря создает. Мефистофель в сторону. Лишь нам на пользу все пойдет. напрасно здесь и мол и дюны. Ты сам готовишь для Нептуна Морского черта славный пир. Как не трудись, плоды плохие. Ведь с нами заодно стихии Уничтожение ждет весь мир. «Фауст, Смотритель!» «Мефистофель, здесь!» «Фауст, громаду за громадой рабочих здесь нагромождай. Приманкой действуй, платой и наградой, и поощряй, и принуждай. И каждый день являйся с донесением, насколько ров подвинут исполнением». Мефистофель в полголоса. «А мне доносят, что не ров, а гроб, скорее, тебе готов!» «Фауст, да гор болото, воздух заражая, стоит, весь труд испортить угрожая!» Прочь отвести гнилой воды застой, вот высший последний подвиг мой. Я целый край создам обширный, новый, и пусть миллионы здесь людей живут, всю жизнь в виду опасности суровой надеясь лишь на свой свободный труд. Среди холмов, на плодоносном поле, стадам и людям будет здесь приволье. Рай зацветет среди моих полян, а там вдали пусть яростно клокочет морская хлеб пускай плотину точит».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 Продались, постой И не смело в веков течения следа Оставленного мной В предчувствии минуты дивной той Я высший миг теперь вкушаю свой Фауст падает Лемуры подхватывают его И кладут на землю Мефистофель Нигде, ни в чем он счастья не имел Влюблялся лишь в свое воображение Последнее он удержать хотел Бедняк, пустое, жалкое мгновение Но время, царь Пришел последний миг. Боровшийся так долго, пал старик. «Часы стоят!» «Хор!» «Стоят!» «Остановились!» «Упала стрелка их, как мрак ночной, они молчат!» «Мефистофель!» «Все кончено!» «Совершилось!» «Хор!» «Прошло!» «Мефистофель!» «Прошло!» «Вот глупый звук пустой!» «Зачем прошло?» «Что, собственно, случилось?» Прошло и не было равны между собой. Что предстоит всему творению? Все, все идет к уничтожению. Прошло. Что это значит? Все равно, как если бы и вовсе не было оно, вертелось лишь в глазах, как будто было. Нет, вечное ничто, одно мне мило».